Глава 3 Первый залп дали латинине. Тяжелые итальянские и немецкие арбалеты снизу били дальше, чем луки ищерских дружинников, стрелявших со строжецких стен. «Укрыться!» — приказал Тимофей. «Всем укрыться!» И сам отпрянул от бойницы. Вовремя. Что-то промелькнуло перед глазами. Звякнуло за спиной. «Вот ведь крысь и потрох!» — выдохнул он. В воздухе свистели короткие арбалетные болты. Массивные, чуть притупленные наконечники выбивали из обращенного в камень дерева пыль и мелкая серое крошево. К счастью, под вражеские стрелы никто не попал. Но никто не мог теперь без опаски и высунуться из бойницы. «Тимофей!» — позвал Угрим. Как прикажу, пусть лучники встают к бойницам, и пусть стреляют разом все. «Так не достанем же, княже опешил Тимофей. «Латиняне они того, далеко еще слишком». «Достанем», — пообещал Угрим. «Как не твоя забота, о моя? Просто цель типа первой линии, понял?» «Да уж чего тут не понять-то?» Князь кивнул, процедил с кривой ухмылкой. Михель хочет узнать на что я способен что ж он узнает у грим зашептал заклинание руки князя медленно поднимались над головой прикрытые глаза растопыренные пальцы Тимофей улыбнулся в самом деле не все же время прятаться за колдовскими щитами волховскую магию можно использовать и иначе ею ведь можно и нападдать хорошенько. стрелок те тебе крикнул Тимофей. «Приготовиться! Целить арбалетчиков Бить всем вместе залпом по моей команде!» Добавил, чтобы понятнее было. «Князь в стреле поможет!» Лучники все поняли быстро и правильно. «К тетиве!» Передавали дружинники друг другу приказ воеводы. «Приготовиться! арбалетчиков залпом по команде! Князь поможет!» Арбалетные болты перестали, наконец, сыпаться в бойнице. Чтобы перезарядить тяжелые самострелы, потребуется время, и времени немало. Угрим прильнул к бойнице. Руки воздеты, глаза горят, губы шепчут неведомое. И сквозь волховской шепот едва различимое «Бей!» Выдох шелест, выдох приказ и «Бей!» Зычный голос Тимофея разнесся над крепостью. Стрелки как один шагнули к щелям бойниц. Миг и луки натянуты, и тетива у уха. и глаз выбирает цель в сплошном ряду щитов и людей. И немало не смутившись, князь, князь, стреле поможет, стрелки отпускают тетивы. Сухие щелчки плетеных жил по толстым кожаным рукавицам. Угрим выбросил вперед поднятые длани, Толкнул от себя незримую волну, как толкал ее прежде Михель, придавая дополнительную скорость снарядом камнемета. Волховская сила дополнила силу тугой тетивы и упругого лука. Стрелы подхватило, понесло. Лишь две или три не попали в колдовской ток и воткнулись в землю, не достигнув цели. Все прочие долетели, ударили редким, но смертоносным дождем стрелы били в тяжелые осадные щиты но не застревали в толстом дереве а пронзали его насквозь как хрупкий сухой пергамент валили с ног щитоносцев, доставали вражеских стрелков стрелы свистели над щитами и разили по несколько арбалетчиков сразу кричали и стонали раненые безмолвно падали убитые за дощатыми щитами воцарилось замешательство первая линия атакующих сломалась и Ни одной стрелы в ответ. Этим следовало воспользоваться. «Еще раз!» — прохрепел Угрим. «Тимофей, быстрее! Теперь по лестницам!» Губы князя Волхва снова шептали магические формулы, руки опять поднимались над головой. «Стрелу к тетиве!» — вновь крикнул Тимофей. «Стрелу наложить — это не тяжелый арбалет перезарядить. На это опытному лучнику много времени не нужно» а неопытных в княжеской дружине отродясь не водилось. «По лестницам, залпам!» Глянул мельком. «Все готовы, все поняли. Вроде все, вроде все». «Бей!» Вновь прозвучал сквозь колдовской шепоток слабый выдох приказ князя. «Бей!» Во все горло заорал Тимофей. Снова щелкают тетивы, оперение стрел мелькают в воздухе и повелительный взмах у гримовых рук. На этот раз стрелы унеслись за первую линию штурмующих, пали на вторую, на головы щитоносцев и кнехтов, тащивших лестницы. Каждая стрела находила цель в плотных вражеских шеренгах, и ни одну притом том. Латини не валились друг на друга, на раненых и умирающих падали тяжелые штурмовые лестницы, ряды наступающих смешались, замедлили шаг. Арбалетчики противника судорожно заряжали тяжелые самострелы, но пока не стреляли. А если еще залп, еще дальше, по пехоте, по рыцарям, а по камнемету, а по фигуре в красном, стоящей возле него, а по хрупкой женской фигурке издали толкающий громадный турус? Получится, долетит ли стрела, подстегнутая заклинанием князя Волхва, достанет ли латининского мага и никийскую ворожею? Тимофей скользнул взглядом по осадной башне и арине, по стенобитному пороку и... Порок. Крыси-потрох. Рычаг камнемета дернулся кверху. Михель взмахнул широкими рукавицами. Сетчатая проща обвелась вокруг подвижной балки метательной машины. Пустая уже проща. Пока они осыпали стрелами вражескую пехоту, новая гроздь дымящихся шаров устремилась к крепости. Вот она. Связка зажигательных снарядов достигла высшей точки, разваливалась на части. Княже, вскричал Тимофей. Греческий огонь! Увы, запоздалое предупреждение. От бойниц! проревел Тимофей лучникам. Всем прочь от бойниц, в укрытие! Угрим успел таки вскинуть руки в защитном жесте и шепнуть тайное волховское слово. Быть может, не одно. Князь сумел даже остановить часть зажигательных снарядов на подлете к стенам. Глиняные горшки, наткнувшись на магическую защиту, разорвались в воздухе огненно-дымными кляксами. Но не все, далеко не все. На этот раз добрая половина их достигла крепости, обрушилась огненным дождем на стены и башни, несколько горшков разбилось на улицах. Внизу засуетились ополченцы, пытавшиеся бороться с огнем. Здесь же на стенах людей было мало, а пламени много. Глиняные горшки раскалывались один за другим. Жидкий огонь расплескивался по забаралам и крышам, стекал по окаменевшим бревнам, проникал через бойницы на боевые площадки и переходные галереи. Казалось, полыхало все и всюду. Будь городские укрепления деревянными, участь острожца была бы решена. Однако и на каменных стенах, где беснуется пламя, а едкий дым забивает глотку и слепит глаза, держать оборону тоже непросто. А ведь греческий огонь сам собою погаснет нескоро. Скорее уж латини не вскарабкаются наверх. Тимофей слышал, как в клубах дыма кричат сгорающие из заживо дружинники. Видел, как люди прыгают из пола со стен, как летят вниз горящими и орущими головёшками. Хорошо, хоть только лучники были на стенах, иначе, почитай, полдружина бы сгорела. В дыму и пламени засвистело, зазвенели наконечники об дерево, в бойницы снова влетали стрелы. Латинине быстро приближались, и вскоре к мощным арбалетам генуэстцев и германцев присоединились лёгкие самострелы швейцарцев, и длинные, как рогатины, тисовые луки англичан. Осадная башня тоже уже подползла на выстрел. На верхней площадке торуса появились стрелки. Время шло, а стрелы все сыпались и сыпались. Выглядывать из укрытия стало еще опаснее, чем прежде, но и ждать штурма вслепую тоже ведь никуда не годится. Тимофей рискнул, прикрывшись щитом, шагнул к бойнице. Проклятие! нехты из первых рядов уже бросают в нечищенный оплывший ров большие осадные щиты, настилают поверх воды гать и лезут, лезут дальше, на вал, на щербатый чистокол. Вражеская стрела ощутимо тряхнула щит, пробила железный умбон, массивный наконечник короткого арбалетного болта расщепил дерево над креплением, едва руку не задел, звякнул озерцало, но ослабленный щитом не смог одолеть нагрудную пластину доспеха, только оставил вмятину. Тимофей отшатнулся, выждал немного, выглянул в другую бойницу. корву подходит, нет, подбегает вторая линия штурмующих. Латинине подтягивают лестницы под стены, Туру с гонимой магией Арины тоже движется со скоростью бегущего человека. Для осадной башни уже готовят проход. В ров летят земля, камни, вязанки хвороста и бревна. Дальше за рвом княхты ломают на пути Туруса чистокол и пробивают брешь в валу. «Княже!» — закричал Тимофей. латине не скоро!» По верхнему краю щита ударила вторая стрела, длинная, на этот раз пущенная не из самострела, а из лука. Оперение затрепетало перед глазами Тимофея. Узкое граненое острие, показавшееся с внутренней стороны щита, целило в лицо. На полладони бы выше прошла, и щит бы уже не спас. «Скоро на стены полезут!» Третья стрела шла еще точнее, между щитом и шлемом, но рука у грима вовремя отдернула Тимофея. «Не подставляйся без нужды, дурень!» строго отчитал его князь. «Дружину наверх пора поднимать!» — бросил Тимофей в хмурое лицо волхва. «Куда? В огонь?» Пламя, растекшееся по боевым площадкам, бушевало вовсю. Дымные клубы заволакивали башни и стенные пролеты. Да, Угрим прав, сначала следовало справиться с этой напастью. «Княже, а землей потушить?» — отрывисто спросил Тимофей. «Ты сможешь?» как тогда, как детинец. Князь качнул головой. Слишком высоко и слишком много земли понадобится, да и засыпать стены нельзя, переходы должны быть свободными. Тогда что? Тогда как? Приказать таскать наверх воду, но вода огня не зальет, а лишь раззадорит задорит его. Любому огню нужен воздух, проговорил князь. Без воздуха он гореть не сможет». «Не понимаю». «Вдохни поглубже». Тимофей в недоумении воззрился на князя. «Это будет недолго», — пообещал Угрим. «А?» «Но это будет неприятно», — предупредил Волхв. «Что это?» «Расспрашивать уже не имело смысла. Князь снова чародействовал». Угрим издал протяжный шипящий звук, положил ладони одна на другую, будто снежок лепил, а после сжал с видимым усилием. Лицо князя налилось красным, на лбу вздулись жилы. Тимофей оглох, нет, не оглох даже, оказался накрыт незримым куполом, не пропускающим ни звука, ни дуновения ветерка. А Угрим все давил и давил заключенный между ладоней воздух. Воздух. Воздух. Тимофей попытался вдохнуть. Не смог. Не вдохнуть, не смог, не выдохнуть, не пошевелиться. Потому что воздух вокруг него окаменел. Да, именно так. Воздух стал подобен бревнам острожецких стен, что превратились в сплошную монолитную глыбу на выпирающем скальном основании, сохранив былую форму, но не суть. Лицо Тимофея упиралось в пустоту и твердь. В пустую твердь в твердую пустоту которая не желала больше вливаться в легкие живительным потоком воздух стал камнем мучительно осознавал тимофей и никак не мог до конца осмыслить случившееся его словно в одно мгновение замуровали заживо словно все тело заключили в одни сплошные кандалы он почувствовал себя кофеевой костью в прозрачном яйце кристалле жуткое ощущение грудь сдавлена уста будто залиты холодным свинцом. Тимофей попытался крикнуть, не смог. Вопль застрял в глотке, даже стон, даже хрип не вырывался наружу. Отчаянно колотится сердце, бешено стучится кровь в висках, и мертвая тишина вокруг. Угримого колдовство накрывало весь гребень стен. Скосив глаза, Тимофей увидел, как вражеские стрелы беззвучно отскакивают от затвердевшего воздуха, паре локтей от бойниц, а, главное, опадало и исчезало задавленное пламя. Лишь оставались густо чернеть на площадках и переходах неподвижные, размазанные клубы дыма. Князь оказался прав, даже греческому огню было не под силу разгрызть такой воздух, вот только… Да, задушенное пламя на стенах гасло, но вместе с ним чародейство у грима душило людей. Тимофей с отчетливой тоской понял — всё воздух в легких кончился, ноги подкашивались, и лишь незримая твердь, сдавившая тело, не позволяла ему упасть. «Значит, умру стоя», — промелькнула нелепая мысль, «и буду стоять после смерти». Потом связанных мыслей не стало, только отчаянно билась одна, последняя, полумысль-полукрик, крик немой и бесполезный — дышать дышать. И никак не получалось. Тимофей почувствовал, что умирает. Смерть от удушья не самая страшная смерть, но, как выяснялось, и не самая легкая. Впрочем, не он один стоял сейчас на краю могилы. Князь вон тоже весь аж побагровил. Сквозь застывший дым Тимофей видел лучников на стенах. Стрелки, накрытые внезапным колдовством, замерли в нелепых позах. Красные — а кое-у-кого и синие уже лица, выпученные глаза, раскрытые рты, жаждавшие одного — воздуха. Колдовство закончилось внезапно. Шум, штурм, ожившие и обрушившиеся со всех сторон звуки. Вновь засвистевшие над головой стрелы, каменные тиски отпустили. Тимофей навалился на забарала и чудом удержался на ногах, Ветер, вперемешку с дымом от огня, которого больше не было, ударил в лицо, и вдох. Долгожданный, глубокий, пьянящий. Тимофей дышал шумно, жадно и никак не мог надышаться. Воздух, пропитанный гарью, но такой желанный и сладкий, живительной струей входил в легкие. Наполнял их и выносил прочь давящую пустоту, и входил снова, Рядом, опершись руками о шершавые брёвна камни, хрипло дышал угрим. Видать князю тоже пришлось нелегко. Уцелевшие в огне лучники хватали воздуха ртами, будто выброшенные на берег рыбы. Несколько мгновений никто не был способен к бою. А между тем, конец, первая латининская лестница уже возник над стеной справа от ворот. «Княже!» — с трудом выкошленул Тимофей. «Вижу». — отозвался князь Волхв. Взмах руки и лестницу словно отбросила тугая тетива гигантского лука. Внизу закричали придавленные люди, а к стене прислонены еще две лестницы. Град пущенных снизу стрел засыпал крепость. С верхней площадки осадного Туруса тоже метко били лучники и арбалетчики. — Прикрой меня, Тимофей! — потребовал князь. — Мне самому сейчас защищаться будет недосуг. Угрим шагнул к бойнице. Тимофей перекрыл щитом узкую щель в стене. По щиту ударило сильно. И еще раз, и другой, и третий. Арбалетный болт свистнул над головой князя. Длинная стрела звякнула о шлем Тимофея. Одного взгляда, брошенного вниз, хватило, чтобы понять. Плохо дел Под стеной уже бурлило людское море. Рыцари, оруженосцы, наемники, кнехты, стрелки — Всё смешалось в пёструю орущую массу, над которой медленно вздымались огромные лестницы, по двум из них уже приставленным к стенам, как муравьи карабкались человеческие фигурки. Осадный Турус почти подполз к рву, скоро и для него будет готов проход. Угрим вновь что-то забормотал Руки выставлены вперёд, пальцы скручивают незримый валик и... Словно тяжелое бревно обрушилось на приставленные лестницы. Лестницы переломились, рухнули. Горохом посыпались вниз облепившие их латинини. Но штурмующие уже перебрасывают из-за частокола новые лестницы, лезут через тын сами, десятками, сотнями. Подходят ближе, ближе. Вражеские стрелы летят все гуще. — Это не поможет, княже! — пробормотал Тимофей. «Этим латинин не остановить!» Нужно было что-то другое, и Угрим сделал другое. Князь широко, словно сеятель, разбрасывающий зерно, махнул рукой в сторону бойницы. Блеклые, едва-едва заметные искорки слетели с кончиков пальцев волхва и тут же погасли по ту сторону стен. Вражеские стрелы, летевшие к надвратной башне, закружила невидимым смерчем — повернула и швырнула обратно на головы латинин. Не все успели вскинуть щиты. Волжба продолжалась. Руки князя метались, раскручивая незримые вихри вправо, влево, вдоль стен, по над заборалом. Волна магических токов из завихрений ширилась, подхватывая и разворачивая все больше и больше вражеских стрел. Латини не перестали стрелять. Тогда угрим ударил иначе. Земляной фонтан, вроде того, которым князь тушил пожар в городе, взлетел между валом и крепостной стеной. Фонтан разбил еще пару лестниц, разбросал орущие, дергающиеся человеческие фигурки, расшип латинин каменное подножие стен, нанизал на заостренные бревна тына, накрыл сверху тяжелой осыпью глиняных комьев, валунов и щебня. Второй фонтан ударил из-под Туруса, подведенного корву Вздыбившаяся земля разметала бревенчатый настил под осадной башней, стряхнула стрелков с верхних площадок. Башня качнулась вправо, влево, повалилась, но не упала. Массивное сооружение, словно на невидимых канатах, зависло над головами латинин. «Арина», — догадался Тимофей. Гричанка, подталкивавшая башню к крепости, теперь пыталась ее удержать. Далекая женская фигура стояла неподвижно, вытянув вперед обе руки. Угрим, выставившие ладони перед грудью, тоже не шевелился. Между ищерским волхвом и никийской ворожей шла незримая борьба. Угрим давил Турус к земле. Арина не давала башне упасть. И если бы только она одна бросив взгляд в сторону камнемета тимофей увидел как накренившиеся башни простстер руки михель громоздкий турус так и неконувшиеся земли начал медленно медленно подниматься а в крепость снова полетели стрелы Вших, вших, вших, вших, тук тук тук тук вражеские стрелы шелестели над головой били в щит тимофея и в края бойницы у не мог отвлечься И Тимофею приходилось прикрывать и себя, и князя. Угрим как будто не замечал стрел. Под ручьями стекал по лицу волхва. Руки дрожали. На лбу князя вздулись вены. Из перекошенного рта вырывалось хриплое дыхание, но противостоять объединенному натиску Арины и Михеля Угрим не мог. Еще немного и оглушительный хруст и грохот. Ага, вот чего добивался князь. Деревянная конструкция попросту не выдержала магического давления с двух сторон, башня треснула, переломилась, посыпалась смятыми втроху бревнами. Турус развалился на части, рухнул. Князь отступил от бойницы сам и отдернул Тимофея. «Готово!» — шумно выдохнул Угрим. Тимофей тоже перевел дух, щит ощутимо тяготил левую руку, еще бы. Из кожаной обивки торчала десятка-полтора стрел. Оперение царапали забарала при каждом движении. С таким щитом много не навоюешь. Тимофей вынул из ножен меч, взмахнул пару раз, обрубил древко под самые наконечники. Вот так гораздо лучше. острия можно выковырнуть позже, когда будет время. Если будет. За стеной послышался гулкий протяжный рев. «Рок?» Латинини трубят отступление. Тимофей не удержался, снова выглянул из-за бойницы. Да, это звучал боевой рог только он не звал назад. Они гнали к крепости вторую волну штурмующих. Свежие силы латинин двигались ко стражцу ровными, не смятыми еще рядами. К крепости на людских плечах плыли новые лестницы. «Княже!» — Тимофей повернулся к угриму. «Латинини!» «Знаю!» — кивнул князь. — Слышу, Михель шлет подмогу. Тимофей отыскал взглядом латининского мага и ворожею гречанку. Вражеские чародеи, похоже, утратили интерес к развалившемуся Турусу и разочаровались в стенобитном пороге. Сейчас они творили за спинами надвигающихся отрядов какую-то новую волжбу правда, ее последствий пока видно не было. — Что происходит? — пробормотал Тимофей. «Что делают Михель и Арина?» «Изгоняют страх», — хмуро ответил Угрим, даже не взглянув за стену. «Наверное, не нужно было. Наверное, князь все чувствовал и так». «Внушают воинам отвагу. Это сложная магия. Она требует полного сосредоточения и концентрации сил. К ней прибегают редко, но она того стоит. поднимая ратников на стены, Тимофей. «Дружинников, ополченцев, всех! Пришло время!» Тимофей перегнулся через внутреннее ограждение. «Все наверх!» Приказ воеводы подхватили сотники и десятники. Воины взбегали на боевые площадки, становились у бойниц. И вовремя. Латини не прислоняли к стенам лестницы. Одну, вторую, третью. «Тимофей!» — окликнул грим Ты с ратниками бери на себя тех, кто полезет наверх. Я сделаю так, чтобы за ними не прорвались остальные. Ясно, княже, отозвался Тимофей. Хотя ясно ему было пока далеко не всё. Придётся показать Михелю кое-что что ещё, пробормотал князь. Но Тимофей его уже не слушал. Нас заборала оперлась четвёртая лестница, и тут же рядом пятая. И шестая. Лучники и арбалетчики латинин прекратили обстрел, видимо, опасались задеть своих. Значит, по лестницам уже лезут. — Бей! — крикнул Тимофей. Вниз полетели стрелы с улицы, камни и бревна. Мужикам-ополченцам длинная раздвоенная рогаткой удалось оттолкнуть от стены одну из лестниц. Латинине приставили еще три. И еще две. Тимофей подскочил к ближайшей. «Тяжелая крысей потрох, устойчивая, в одиночку не свалить. С такой лестницы можно только сбивать врага мечом», — Тимофей поднял клинок. Над гребнем стены показалась голова. Кнехт в широкополой стальной каске увидел Тимофея, яростно завопил, вытаращив глаза. В руке топор, щит заброшен за спину. И напрасно. Рубящий удар под покатые поля каски. Крик княхта оборвался. Снесенная с плеч голова летит вниз. Кровь заливает лестницу и стену. Вслед за головой падает тело, но на месте первого латинина уже стоит второй. Рыцарь в легком шлеме прикрывается щитом и пытается достать Тимофея длинным мечом. Только драться, стоя на скользкой от крови лестнице, неудобно. Тимофей отводит клинок противника в сторону, рубит сам. По щиту, по намалеванному гербовому орлу. Сверху вниз, прямым, бесхитростным ударом, но сильным. Щит трескается. Рука в латной перчатке соскальзывает с перекладины. Нога тоже. Рыцарь срывается и летит вниз на головы лезущих следом. Сбивает кого-то и кого-то еще. Краткая передышка. Тимофей смотрит по сторонам. К стенам прислонены новые лестницы. Битва кипит вовсю. и Ищерцы держатся. Не пускают врага дальше за барала. Пока не пускают. Княхты и рыцари десятками падают к подножию стен, но убитые и раненые есть уже и среди защитников. Их мало, гораздо меньше, и все же они есть. Копье тычет снизу, в лицо. Тимофей увернулся, срубил наконечник, перегнувшись через стену, вытянул руку, достал вражеского копейщика кончиком меча. Ещё одним латинининам на лестнице стало меньше. Урвав свободное мгновение между взмахами меча, Тимофей глянул на князя, а князь... Холодный взгляд, плотоядная улыбка, чуть заметно шевелящиеся губы, руки, живущие своей особой волховской жизнью. Князь колдовал. Угрим медленно, с усилием разводил перед собой ладонь Зачем? Зачем-то? Снизу доносятся дикие вопли. Не из-под стен, дальше, из завала и чистокола. Отрва. Что там творится? Нет ни времени, ни возможности посмотреть. Еще один латининин вскарабкался по штурмовой лестнице. Стоит у самого Забарала почти вровень с Тимофеем. Одной рукой держится за окровавленную перекладину, второй бьет тяжелым кистенем, целит в голову Тимофею. Вражеский кистень Тимофей поднимает на щит. Утыканный обломками стрел, щит трескается, но не разваливается. Тимофей наносит ответный удар. По руке, вцепившейся в перекладину, кисть отсечена. Латининин кричит, падает. Тимофей смотрит вниз и видит, наконец, отчетливо видит, как, подчиняясь движению угримовых рук, движется земле Там, где ров, где был ров. Сейчас дно рва проседает, бурлиты и клокочет мутная вода. Внешняя стенка отдаляется от внутренней, над которой возвышается вал и чистокол. Хотя нет, не так. Не совсем так. В ров со стороны латинин сползают пласты глины, но не наполняют, не засыпают его, а бесследно исчезают в пузырящейся воде. Крепостной ров углубляется и расширяется. С кромок осыпается земля и орущие люди, ломается наложенная гать из осадных щитов, рушатся переброшенные через ров мостки, расползается и тонет наваленная для Туруса насыпь. Разрастающийся ров обращается в глубокий овраг, в широкую балку, затягивающую все новые и новые жертвы. На склонах копошатся кнехты и рыцари, латини не пытаются выбраться по предательским осыпям, пытаются и не могут. А к корву подходят новые ряды, лезут упрямо, настырно, определенно, страха штурмующие не испытывали. Страх был придавлен, пришиблен магией, и страх, и обычное свойственное человеку чувство самосохранения. Тимофей чуть не пропустил выпад рыцарского меча. По штурмовой лестнице уже вскарабкались новые противники, Остриё длинного обоюда острова клинка целила ему в горло, но отклонённое в последний момент увздола в бармице подцепило и сбросило с головы шлем. А без шлема сейчас беда. На Тимофея навалились сразу двое: рыцарь в длиннополой кольчуге и кольчужном же капюшоне перебирался с лестницы на заборала. Сразу за ним оруженосец пытающийся из-за плеча господина достать Тимофея копьём. Тимофей действовал одновременно двумя руками. Меч под копейный наконечник. Отбить. Рыцаря спихнуть щитом. С копьем получилось. С рыцарем не вышло. Проклятый латининин вцепился левой рукой в край щита. Правой поднял тяжелый клинок. Тимофей стряхнул щит с руки, толкнул от себя вместе с противником. Замахивающийся мечом рыцарь потерял равновесие. Рухнул спиной назад. Над забаралом только ноги мелькнули. Свободной рукой Тимофей перехватил древко копья, ткнул мечом под шлем оруженосца. Слуга полетел вслед за господином. Опять небольшая передышка. Тимофей глянул на князя, на ров. Угрим уже не разводил, а сводил руки. И ров... Ров смыкался, сжимался, натягивая на себя покрывало земли. Расстояние между стенками сокращалось. одно уходило все глубже. Вот ров достиг своих прежних размеров, а вот и вовсе стал узкой земляной щелью, через которую можно перепрыгнуть без разбега. Всё, тёмная щель доверху набита людьми, оружием, обломками осадных щитов. Из сужающейся ловушки тянутся руки, но податливая земля осыпается под пальцами. Там не спасается никто. Крики сменяются стонами и хрипами. Людей давит заживо. Ров выплескивает красное, воду, густо окрашенную кровью, или кровь, слегка разбавленную водой. На миг, на краткий миг разделенные стенки смыкаются, будто створки моллюска, захлопнувшего раковину. Крепостной ров закрывает свою добычу, обращаясь могилой. Но уже в следующее мгновение Угрим резко развел руки. Ров снова разошелся, раскололся, разверзся, подобно ненасытной земляной пасти. Трещина расширилась, и открывшийся провал явил жуткое зрелище, смятые человеческие останки, искореженные и впечатанные в земляные стенки доспехи, перетертое в труху дерево. Сплошная бесформенная масса, и кровь, кровь, кровь! Аров опять поглощал сползающую землю, глотал ее жадно и быстро. Воины, оказавшиеся на краю, вновь сыпались вниз, падали, барахтались, тонули в кровавом месиве. Очередной латининин, появившийся на лестнице, закрыл обзор. Это был рослый рыцарь с шестопером на крепкой рукояти. Противник атаковал напористо и яростно. Едва не выбил из рук Тимофея оружие, чуть не достал увесистым набалдашником палец и незащищенную голову. Латининин поднялся над забаралом и уже готовился прыгнуть в крепость. Тимофей нанес сильный рубящий удар в ноги, будто бы в ноги. Рыцарь опустил шестопер, прикрывая колено и голень. Однако Тимофей бился скрытым умыслом. Он изменил направление удара, смаху обрушил клинок на лестницу, перерубил перекладину под ногами противника. Хрустнуло. Латининин, взмахнув руками, сверзился вниз. «А что у грим?» Тимофей снова стрельнул глазами в его сторону и скользнул взглядом по рву. Князь Волхв опять сводил руки. Сначала сводил, потом разводил. Глинистые стенки рва сходились и расходились, сдвигались и раздвигались, захлопывались, разверзались снова. Земляная пасть захватывала штурмующих ряд за рядом, пережевывала добычу, втягивая живых, выплёвывая кровь мёртвых. Первый штурм захлёбывался в этой крови. Однако люди, утратившие страх, всё шли и шли, вперёд на смерть, до тех пор шли, пока внизу не взревели рога и трубы. Ага, Михель отводил от опасного рва тех, кого ещё можно было отвести вторая волна штурмующих откатывалась назад. Натиск латинин, уже прорвавшихся к стенам и не дождавшихся подмоги, ослабел. Штурмовые лестницы опустили. Те, кто пытался влезть наверх, были сброшены вниз. Тех, кто остался внизу, защитники крепости добивали из луков и забрасывали камнями. Тимофей опустил меч. Для его клинка работы больше не было. А вот у Гриму, судя по всему, работенки хватало. Князь-чародей опять творил колдовство. Ров сомкнулся в очередной раз и... И больше уже не открывался. Зато зашевелился вал с частоколом, заскользили по склонам насыпи тела, латинин пронзенные ищерскими стрелами, посыпались земляные комья. Угрим, не умолкая ни на миг, бормотал неразборчивые волховские заклинания. Подавшись вперед всем телом, упершись плечом и руками в невидимую преграду, князь стал похож на мужика, бронящегося сквозь зубы и выталкивающего из колдобины перегруженный воз, и угрим Вытолкнул. Нет, не какую-нибудь там телегу. Князь сковырнул крепостной вал. Весь, целиком. Плотная насыпь, полукольцом охватывавшая прижатый к речному берегу город, грузно сдвинулась с места, поползла от острожца земляной волной, распрямляясь и слегка покачивая гребнем из заостренных кольев, оставляя за собой густой пыльный след. Тимофей завороженно наблюдал за движением земли. Вот вал миновал сомкнутую пасть рва, вот стер и впитал кровавые лужи, а вот двинул дальше, постепенно набирая скорость. Конница, возможно, смогла бы спастись от такого. Пешцы нет. Это было видно и это было ясно, отступавшим латининам в первую очередь. Однако паники во вражеских рядах не наблюдалось, сказывалась внушенное Михелем и Ариной бесстрашие. Неприятельские отряды остановились и уплотнили строй. Ровными шеренгами, подпирая друг друга, выстроились впереди щитоносцы, копейщики и алибарщики. Стена щитов, лес-пик и широкие лезвия топоров на длинных рукоятях должны были принять на себя первый, самый страшный удар, расковырять земляную массу и ослабить напор. Из задних рядов густо полетели стрелы. Залп — еще один, еще. не арбалетчики и лучники не пытались расстреливать надвигающийся вал. Стрелы усеивали пространство между движущейся насыпью и людьми, стоявшими неподвижно. Пестрые оперения уже торчали, как трава, а стрелы все продолжали сыпаться. Земляная масса коснулась древок, стрелы немного, чуть-чуть, но все же замедлили продвижение вала. Строй Латинин разомкнулся. За воинами, закованными в железо, стояли две фигуры, не доспехами. Фигура в красном балахоне и стройная женская фигура. Михель. Арина. Тимофей покосился на угрима. Князь простёр перед собой руки, затем опустил ладони, словно пригибая что-то. Перекошенный, зияющий дырами частокол сполз с вершины вала на его внешний склон опустился к земле. Потемневшие, заостренные концы бревен смотрели теперь не в небо, а целили в щиты и нагрудники латинин, кольятына превратились в плотный ряд толстых копий. Стрелки продолжали стрелять. Земляной вал, ощетинившийся деревянными зубьями, катился по ковру из оперений. Вал спотыкался о стрелы, подминая их, но все же двигался дальше. Михель и Арина ударили одновременно. Взмах рук, раскрытые ладони. Тимофей не увидел самой магии, он видел только результаты магического действа. В надвигающуюся насыпь будто врылись глыбы, выброшенные мощным пороком. Насыпь вздрогнула. Изломанные бревна посыпались из нее, словно выбитые зубы из десны. Разлетелись налипшие на вал человеческие останки и оружие. Утрамбованная земля брызнула вверх и назад, обращаясь в безобидные рыхлые холмики и кочки, невысокие, неприметные и неподвижные. «Ещё удар! Ещё! Ещё! Ещё!» Маг и ворожея яростно крушили вал. Земляную стену то тут, то там разрывали широкие бреши. Расчленённая и разбитая насыпь замедляла движение, но не останавливалась. «Вблизи-то оно, конечно!» — расслышал Тимофей злой голос князя. — Вблизи так можно, только всего вам уже не срыть, не успеть. И вновь невнятное бормотание. Князь Волхв, сосредоточившись, толкал разбитую насыпь дальше. Остатки земляной стены рваной и изломанной волной накатили на стену живую. Удар был страшен, много страшнее, чем натиск тяжелой конницы. Сначала заостренные бревна частокола раздвинули пики и алебарды, разнесли в щепу осадные щиты, смели доспехи и взорвали плоть. Потом латининский строй накрыла земля. Копейные наконечники и тяжелые лезвия алебард взрыхлили и сковырнули внешний слой вала, но не остановили насыпь. Разом сломались десятки, а может быть сотни крепких ратовищ. Тёмные земляные гребни, отчётливо различимые в море человеческих голов, ползли сквозь вражеское войско, увязая в мёртвых и живых ещё телах и ещё сильнее замедляя ход. Часть вала Латинянам всё же удалось разметать по брёвнышкам, разрубить, разбросать, расковырять и срыть, но лишь часть. Несколько разрозненных холмов уже прорвали вражеский строй, Изрытые, истыканные обломками копий, залитые кровью, облепленные трупами, оплывшие и отяжелевшие, они двигались на лагерь осаждающих. Медленно, гораздо медленнее, чем прежде, но все-таки двигались. В земле покачивались прореженные, посеченные, неровно торчащие колья. Угрим обливался потом. На лбу и шее князя Волхва пульсировали вздутые жилы. Заклинания цедились сквозь стиснутые зубы. Видимо, на таком расстоянии приводить в движение даже то немногое, что оставалось от крепостного вала, было непросто. Близился рубеж, за которым колдовская власть у Гримма над валом заканчивалась. В лагере противника началась суета. Надрывались рога и трубы. Пешие кнехты ставили на пути земляных насыпей рогатки и обозные повозки. Всадники седлали кони готовясь к отступлению а Михель, а Арина. Вот они оба, охотятся за движущимися по ровному полю наростами, добивают, сметают, стирают. Латининский маг вскидывает руки вслед большому и темному земляному горбу. Земля расплескивается, словно вода, разлетаются сломанные колья. Бьет гречанка, по другим целям. Колдовство Арины разносит сразу два темных бугра поменьше. Взмах руками, магический пас Взмах, пас, еще и снова. Последние остатки вала рассыпаются пылью, катятся, словно оброненное оружие, вывороченные колья. Земля равняется с землей. Все. Все. Вздохнул грим Князь опустил руки и обессиленно привалился к стене. На лице волхва не было радости. «Мы отбили штурм, княжа!» Улыбнулся Тимофей, чувствуя, что его улыбки не хватало уверенности. «Теперь латинине не скоро сунуться «Ведь так? Так же, княже!» «Скоро!» — качнул головой угрим. Голос князя был бесцветным и уставшим. «Скоро сунутся, не сомневайся! Это был не штурм, это была всего лишь разведка!» «Чего?» — не понял Тимофей. Чего разведка-то? Что могли вызнать латиняне, если они даже не поднялись на стены? Главное — мои силы и возможности кощеева тулова В следующий раз Михель и Арина учтут все, что узнали сейчас. Сегодня они дрались не за крепость, а за знания, которые помогут войти в крепость. В следующий раз будет труднее. «За знания?» — Тимофей выглянул из бойницы. И ради этого они положили столько народу. «Михель и Арина гонят на смерть воинов Феодорлиха», пожал плечами Угрим. «Какое им дело до этих людей? Да и вообще, сильные маги, стремящиеся к еще большей силе, никогда не считаются с потерями». Тимофей огляделся, кровь стекала со стен, у бойниц лежали тела убитых и щерцев, Отовсюду доносились стоны раненых. «А ты, княже Он глянул в черные, как смоль, глаза Угрима. «Ты считаешься?» Угрим криво усмехнулся. «Вынужден. У меня во стражце не так много воинов». Князь перевел взгляд на необъятный лагерь противника. Что-то похожее на зависть отразилось в смолистых зрачках и волхва.